Интерлюдия. Северо-западное побережье Черного моря. Дипломатия. Казимир Гаджинский добрался на торговом судне до северных берегов Черного моря в августе. В первую очередь он решил встретиться с командующими армиями России. «Казимир, тебе не надо сразу бежать к Екатерине II. Попробуй разведать обстановку у командующих армий», такими словами напутствовал герцог своего дипломата. Высадился Казимир у устья Днепра. С ним был десяток охраны, но это не армия. Можно запросто нарваться на неприятности. Поэтому следовало не торопиться и соблюдать осторожность в передвижениях. Трудности начались сразу после высадки с судна торговца. Оказалось, что здесь добрых верховых коней купить невозможно. Казимир заплатил рыбакам в рыбачьей деревне, чтобы они на лодке довезли команду Казимира до любого поселения по Днепру где будет возможность приобрести лошадей. Через 10 дней лошадей купили, правда, татарских, но это всяко лучше, чем трястись на телеге. Узнав, где находится главная армия русских под командованием князя генерала-аншефа Александра Михайловича Голицына, именно туда и направился Казимир, надеясь начать разговоры именно с этого князя. Однако сразу панамского дипломата в ставке командующего князя Голицына не приняли. как выяснилось У князя было плохое самочувствие, и он отложил встречу. У Гаджинского появилось время пообщаться с офицерами. От них дипломат узнал, что императрица недовольна князем и выслала ему на замену графа генерал-аншефа Петра Александровича Румянцева. Голицына отправляют на бывшее место Румянцева охранять русские границы от набегов крымских татар. Казимир Гаджинский решил остаться, чтобы понаблюдать за армией русских И заодно дождаться графа Румянцева, так как не раз слышал от своего государя, что Румянцев – один из талантливых полководцев России. Тем не менее, Гаджинскому удалось наблюдать русско-турецкое сражение 29 августа в районе Хотина. Турки пытались переправиться через Днестр. Новый главный визирь, молдаван Джи Али Паша, со своей 80-тысячной армией решил атаковать отряды графа Якова Александровича Брюса и графа Ивана Петровича Салтыкова. Бой длился 12 часов. В результате османские войска откинули обратно за реку. Потери турок составили 3000 убитыми, которых не успели утащить с собой. Русские же потери составили 337 раненых и 182 убитыми. Казимир попробовал вновь встретиться с командующим и опять неудачно. Гаджинского как союзника никто не гнал, благо документы имелись. Тогда он решил окончательно дождаться графа Румянцева, чтобы попробовать убедить его отправить личный состав в крепости пролива из Черного моря в Средиземное. Генерал-аншеф граф Румянцев прибыл в первую армию 18 сентября. Узнав о том, что здесь находится посол союзной Панамы, граф принял титулярного советника Гаджинского. А за день до этого Казимир Гаджинский получил письмо от контр-адмирала Доминго, где была описана полная ситуация последних событий. «По каким делам вы здесь находитесь, сеньор Годжинский?» – заинтересованно спросил граф Румянцев. «Ваша светлость, у меня от моего государя имеется поручение наладить контакт с вами, точнее, с командующими русской армии. Дело в том, что наш флот занял крепости в проливе Босфор и в проливе Дарданеллы. Сейчас там находится часть наших солдат, но мой государь не заинтересован держать в крепостях гарнизоны. Если вы даете свои отряды, то мы можем своими кораблями перебросить ваших людей в крепости проливов. При этом оставим в каждом проливе по пять линейных кораблей для поддержки с моря», коротко начал рассказывать посол Панамы. «Вы взяли проливы? Вы меня разыгрываете, сеньор посол!» Румянцев был неподдельно удивлен. «Никаких шуток, ваша светлость. Эскадра контр-адмирала Доминго полностью разгромила флот Османской империи в Средиземном море, а также разгромила остатки флота османов здесь, в Черном море. При этом османы перевозили часть войск в Константинополь. Потоплены все транспорты вместе с войсками. По моим данным, наш противник потерял более 40 тысяч пехоты, которых перевозили морским путем. Но зачем турки оттягивали войска к Константинополю? Адмирал Доминго атаковал османскую столицу. Султан покинул Константинополь. В обоих проливах крепости под нашим контролем, поэтому возникло предложение передать он и крепости под ваш контроль, твердо заявил Гаджинский. Граф Румянцев задумался на несколько минут. Вести были ошеломляющими. «А предложение просто царское!» В крайнем возбуждении граф входил вокруг стола, остановился, налил бокал вина и выпил залпом. «Я не могу единолично принять такое решение. Граф Панин назначен нашей государнией, командующим второй армией. Думаю, что с ним следует обсудить такое положение вещей». Граф Румянцев был возбужден до крайности. Простите меня, ваша светлость, но сейчас вы решаете задачи здесь, в Восточной Европе. Вам не кажется, что сейчас возникла прекрасная возможность взять полуостров Крым под свой контроль? Ваша императрица будет крайне довольна таким подвигом. Мустафа III без сомнений будет искать причины заключить мир и прекратить эту войну. Во время переговоров Россия вполне может оставить за собой полуостров, а также остаться контролировать проливы. Решать такие вопросы следует быстро. Не стоит затягивать до следующей весны», произнес предложение Казимир. «Возобновление военных действий можно отложить? Нам следует вместе с вами немедленно выехать к графу Панину. Он имеет влияние на императрицу», принял решение Румянцев. Не откладывая поездку, Румянцев и Годжинский отправились в ставку графа Панина, который расположился на правом берегу Днепра, так как имел приказ от Екатерины II захватить Бендеры, главный порт на реке Днестр. Встреча двух командующих русской армии и панамского посла состоялась в ставке командующего второй армией графа Никиты Ивановича Панина. Когда Румянцев и Гаджинский объяснили суть вопроса, Панин задумался. Его положение при дворе пошатнулось, а здесь и сейчас появлялась отличная возможность появиться перед Екатериной, как говорится, на белом коне. «Вы, сеньор посол, считаете, что у нас получится взять Крым под контроль?» — усомнился Панин. «Вам не надо гнать войско по степи. Первое. Требуется от вас четыре полка для крепостей. Контролировать любую крепость в проливах может 400-500 человек, но лучше иметь запас. Мы сможем оказать помощь в снабжении гарнизонов. Кроме того, наши корабли полностью парализуют коммуникации османов морским путем. Второе. «Своим транспортом мы перевезем часть ваших армий на южную часть Крыма. Вы высаживаетесь с десантом и берете под контроль ключевые города полуострова. Не думаю, что для вас станет проблемой прижать крымских татар. Наши атаки на столицу Османской империи, как и на все побережье, заставят турецкое командование стягивать войска в центральные районы. Поверьте, им совсем станет не до Бессарабии, как и не до Польши». Выложил свое видение Гаджинский. «Допустим. Что ваша страна хочет получить за такую помощь? Я бы сказал, что подарок». Вопрос задал граф Панин и внимательно всмотрелся в Гаджинского. «Никита Иванович, у нашего государя есть какие-то свои взгляды на Россию. Если вы не забыли, он по происхождению русский, но не в этом главные потребности. Нам требуются колонисты в наше герцогство». «Мой государь хочет частично заселить свои территории в Панаме русскими крестьянами. Нужны поставки зерновых в Египет и в Панаму. Кроме этого, мы хотим получить всех пленных, которые будут работать в Египте на восстановлении Суэцкого канала», выложил свои требования посол Панамы. Панин и Румянцев были поражены размахом действий герцога Панамского. Оба знали, что некогда герцог был узником в Шлиссельбургской крепости. Особенно удивлен был Панин. Он никак не мог поверить, что тот человек, которого он видел в крепости, способен на такие достижения. «Почему, Казимир Мазурович, вы считаете, что турки запросят мира?» – вопрос задал граф Румянцев. «У Османской империи нет флота. Представляете, что мы можем устроить на побережьях Османской империи? На данный момент у адмирала Доминго примерно около сотни кораблей». Мой государь очень принципиален в некоторых вопросах. Пока идет война, мы можем безнаказанно грабить и разрушать все прибрежные города. На каждом линейном корабле 120 бойцов десанта. Несложная математика. За три дня наши бойцы разогнали Янычар в столице Османской империи, ответил Казимир. Гаджинский не стал сообщать союзникам, что город грабили несколько дней. По прошлой жизни он знал, что такие сведения... — Оба высокопоставленных дворянина могут воспринять как попрание чести. — Могут вмешаться французы, например, — предположил граф Панин. — Не думаю. Когда государь отправлял меня к вам, он дал понять, что с французами он договорится. У него есть предложение, от которого Франция точно не откажется. Более того, по условиям будущего мира многие страны Европы захотят оставить контроль проливов из Черного моря в Средиземное, за собой, а не оставлять это дело Османской империи. Мой государь считает, что одно из многих требований должен быть запрет иметь Османской империи свой военный флот. Поверьте на слово, дохлого льва многие захотят пнуть, и не по разу. Не сомневаюсь, что французы встанут в эту очередь первыми. Высказав свое мнение, Казимир Гаджинский внимательно рассматривал русских полководцев. Предложение вполне приемлемое. — Петр Александрович, нам с вами следует совместно отписать государине о наших действиях. Не думаю, что Екатерина Алексеевна будет возражать. Она давно думает о том, как бы забрать Крым под себя, — высказался граф Панин. — Согласен, Никита Иванович. Но ждать не будем. Как говорится, победителей не судят. — Сеньор Гаджинский, когда ваш адмирал сможет предоставить свои корабли? — граф Румянцев обратился к послу Панамы. — В любой момент, как только вы будете готовы. Но первым делом мы меняем наших бойцов на ваш гарнизон. У нас не такая великая армия, чтобы держать Драгунский полк в крепостях проливов, ответил Гаджинский. Соглашение было достигнуто. Оба командующих приступили к реализации дальнейших планов. Титулярный советник Гаджинский решил, что поедет к русской императрице после завершения намеченных планов русскими полководцами. А то по старой привычке они начнут затягивать свои действия, а у посла Панамы был четкий приказ от своего сюзерена который он намеревался выполнить наилучшим образом.